Глава тридцать вторая. Я постучал в дверь под номером двести двенадцать, негромко, чтобы не подумали, будто я стучу с враждебными намерениями. Ответа не последовало, я попробовал еще раз. «Убирайтесь!» – послышался голос Сони. Голос ее прозвучал довольно резко. сердито нет, и не печально, и даже не испуганно. В голове у меня мелькнула одна мысль, не очень приятная. а вдруг у нее в номере сидит какой-нибудь подручный дендонкера Пока я разбирался внизу с той парочкой, кто-то проник к ней в комнату. Кто знал, о чем доложил Ден Донкеру тот тип застойкой администрации, и сейчас он приставил к голове Сони ствол, а это значит, что вышибать дверь опасно. И это серьезно ограничивало мои возможности. Но тут я вспомнил слова Фентон о том, как они с Майклом использовали свои имена. А Соня с Майклом ведь тоже близки. Что если и они завели между собой тот же обычай? Я встал в сторонку и постучал еще раз. «Хезер, ты здесь? У тебя все в порядке?» Я подождал. В глубине комнаты послышались приближающиеся шаги, легкие, но неторопливые. Через секунду дверь открылась. Я увидел Соню. Она была все в том же летнем желтом платье. Пистолета нигде не было видно — Она выглянула в коридор, посмотрела налево, потом направо и увидела меня. Глаза у нее были красные, а щеки влажные. «Речер», — сказала она, — «спасибо, что заглянули, но со мной все в порядке. Просто хочу побыть одна, поэтому вам лучше уйти, хорошо?» «Я не просто так заглянул, мне нужна ваша помощь». «Ах, вот оно что, ладно, что вы хотите?» «У вас есть машина?» «Конечно. Хотите куда-то съездить?» «Где она?» «Стоит на заднем дворе». «Отлично. Я хочу, чтобы вы отвезли меня в одно место». «Куда?» «У вас под рукой найдется удобная сумка?» «Конечно. зачем?» «Возьмите ее с собой и свои ключи. Я все объясню в машине». Машина у Сони оказалась совсем крохотная. Так и называлась «Мини» и вполне оправдывала свое название. Я едва в нее втиснулся, даже когда мое сиденье было до конца сдвинуто назад. Она была красного цвета, с белыми колесами на крыше наклейки в виде американского флага, и на дверцах фигурные боковые зеркала заднего вида. В моих обстоятельствах лучше было бы разъезжать на машине не столь заметной, хотя на стоянку гостиницы она вполне вписалась и не бросалась в глаза. Стоянка расположилась в другом дворике, который находился внутри самого здания. Он был маленький, тесный, с восточной стороны была ведущая на улицу низенькая арка. Наверное, изначально дворик служил для машин доставки. Оттуда дневной свет проникал в окна номеров, расположенных с внутренней стороны от коридора. Улица Атарки вела к дороге, на которую выехал водитель Линкольна перед тем, как сделать свой последний разворот на сто восемьдесят градусов. Соня повернула налево в сторону города, и я выложил ей все, что произошло с тех пор, как я покинул ее номер. Она сразу поняла, что к чему. «Я буду наблюдать за черным ходом», — сказала она, — «и тогда никто не улизнет, а также если в дом будет входить, не пропущу». «Но у меня вопрос. Как вас предупредить, если я кого-то увижу?» «Нажмите на гудок. Может, лучше позвонить или послать текст, иначе они тоже могут переполошиться?» «У меня нет мобильника. Я вынул из кармана аппарат, который взял на трупе из багажника Линкольна. Экран на нем снова был заблокирован. Это не мой, и его использовать я не могу». Соня протянула руку в сторону некоего подобия заднего сиденья, достала дамскую сумочку, положила себе на колени. Одной рукой порылась в ней, нашла мобильник и отдала его мне. «Держите, этот работает». Мобильник был очень старой модели. Я откинул крышку, с одной стороны клавиатура, настоящая, а с другой экранчик, совсем маленький, черно-белый. И никакого тебе пин-кода. «На него раньше звонил мне Майкл», сказала Соня и на секунду закрыла глаза. «У него был такой же». Думаю, он тоже тогда стал излишне подозрительным. Все та же паранойя. Побаивался много звонить по номерам, о которых мог бы узнать Дин Донкер. Соня привезла меня к гостинице «Фентон». Я пересел в «Шевроле», и по лабиринту улочек она двинулась вслед за мной, пока мы не добрались до поворота с северной стороны от того самого дома. Она свернула туда, а я продолжил путь по улице, ведущей на юг. В конце этой улицы припаркованных автомобилей не было видно. И вообще в поле зрения не было ни одного автомобиля. Это могло означать, что люди Дендонкера клюнули на мою приманку с примерным временем моего прибытия. Или еще не приехали по какой-то другой причине. Это также означало, что прежде чем покинуть машину, для нее придется подыскать другое местечко. Она слишком бросается в глаза. Нельзя ее оставлять на той же дороге, по которой поедут люди Дендонкера. Я повернулся задним ходом, сдал к большой дороге и попробовал заехать на застроенную жилыми домами улочку, расположенную с другой стороны. Проехав половину пути, увидел трейлер. Совсем древний, похоже, его не двигали с места уже много лет. Колеса спущены, стекла окон такие грязные, что сквозь них ничего не видно. Покрашен кое-как бежевыми и бурыми полосами, заляпанными корочкой из песка и грязи. Но главное, меня устраивал размер. Нормальный седан легко спрячется за этот трейлер. Я поставил свой «Шевроле» впритык к нему и пешком зашагал к дому. Никаких машин поблизости все еще не наблюдалось. Я медленно приблизился к дому, пролез сквозь путаницу ветвей, тесно растущих между ним и соседним домом деревьев, заглянул в ближайшее квадратное окошко. Никого внутри не увидел. Проверил по очереди и другие окна — Нигде не видно было никаких признаков того, что там кто-то есть. Я осторожно обошел дом кругом. Прошел мимо входной двери и подкрался к большому окну на другом конце здания. Проверил окошко поменьше, в спальню. Никого. Стекла в ванной комнате были матовые, разглядеть ничего нельзя. Я поднырнул, согнувшись, прошел дальше, заглянул в спальню побольше. Там тоже никого. Я подумал. Если там внутри уже кто-то есть и им удалось как-то схорониться, то они будут ждать, что дверь откроется и их сообщники введут меня в дом. Тогда я двинулся в обратную сторону, вокруг дома, стараясь не проходить перед окнами. Сунул в замочную скважину ключ, повернул, присел на корточки и толкнул. Я считал, если мои движения будут замечены, эти люди подумают, что человек за дверью стоит во весь рост. И целиться будут на уровне головы, если, конечно, они предельно осторожны. Но за дверью никого не оказалось. Никто не смотрел в мою сторону, никто не целился в меня из пистолета. Тогда я зашел и проверил весь дом изнутри, заглянул в каждую комнату, посмотрел через дыру в подвал и убедился в том, что дом абсолютно пуст. Машины, где я мог бы спрятаться, поблизости не было. Никаких строений или естественных укрытий, где бы можно было сохраниться тоже. Я вышел из дома, пошел обратно и пробрался в гущу деревьев. Сел и прислонился к стене дома. Ветки здесь росли достаточно густо и также густо были покрыты листьями. Если не двигаться и не шуметь, человек может пройти в нескольких футах и никого не заметить. Хронометр в голове сообщил, если люди Дендонкера желают прибыть на место в то время, которое я им указал, то они будут здесь минут через пять, не позже. Пять минут прошло, ни одной машины не появилось. По дорожке не прошло ни одного человека, от Сони тоже никаких сообщений. Я продолжал оставаться на месте, затаился как мышка и терпеливо ждал. Протикало еще пять минут и еще пять. Человек из Линкольна говорил, что ему ни разу не приходилось ждать более десяти минут. Я прождал еще десять и еще. То есть прошло уже полчаса. Тридцать минут после того, как я остановился за домиком на колесах. Сам процесс ожидания мало меня беспокоил. Я готов был ждать хоть целый день, лишь бы результат был таким, какой мне нужен. Даже и всю ночь. Но вот понапрасну тратить время не очень-то хотелось. Какой толк сидеть на берегу с удочкой, если всю крупную рыбу распугали? Я снова на всякий случай проверил окна. Внутри все так же никого не было. Я отправился на параллельную улицу. Сразу же увидел Сонин флаг на колесах, подошел и, сложившись пополам, втиснулся к ней в машину. «Полный провал», — сказал я. «Вот черт, нахмурилась Соня, и что теперь?» «Могло быть так, что они подъехали с этой стороны и увидели вас?» «Нет», — покачала она головой. «Пока сидела, вообще никто не проезжал». Я совершенно не понимал, почему все пошло не так. Ведь все было продумано и до сих пор шло как по маслу. Может быть, текст надо было посылать с телефона его напарника, или подбор слов в сообщении должен быть другим. А вдруг этот тип мне просто соврал? а Вот почему я и хотел взять его с собой. Но не получилось, что поделаешь. Так что теперь уже нет смысла на этом зацикливаться». Если люди Дин Донкера не желают идти ко мне на своих условиях, самое время заставить их прийти на моих.